Его скорость изумила ее. Какая-то неясная тень мелькнула у нее перед глазами, и в следующее мгновение на ее лицо обрушилась хлесткая пощечина. или рухнула поперек обеденного стола, расколов сразу несколько тарелок. Находясь в состоянии шока, она чисто интуитивно нажала на кнопку пульта, который был зажат у нее в руке. Через несколько секунд она сползла по грязным тарелкам вниз на пол. Еще через пару секунд она села, моргая, ошарашенная. оглушенная. Поднесла руку к лицу. На языке появился соленый привкус крови. Оказывается, этот ублюдок разбил ей губу. Придя в себя, она быстро нажала на другую кнопку на пульте и бросила дикий взгляд на ставфу, который лежал у ног потрясенной Кайлы, схватившись руками за шею и беззвучно шевеля губами. Она чувствовала, что неистовый взгляд серых глаз пронзает ее до самого позвоночника». Или вновь передвинула палец на кнопку включения. «Умри, Стафа, прошипела она. «Никому, даже командующему, не позволено бить или так -ка. Эх ты, ведь я предлагала тебе великую империю!» Несколько долгих секунд длилась яростная борьба взглядов между взъерошенной женщиной и распростертом на полу мужчиной. Закончилась она тем, что Илли убрала палец с роковой кнопки. Пока Стаффа откашливался и пытался подняться с пола, она зловеще прошипела. «О нет, Стаффа-Картерма! Дыши! Я даю тебе и твоей драгоценной Кайле возможность еще немного полюбоваться жизнью!» «Проклятье! Я повторяю, Илли! Ты играешь с огнем. Если ты убьёшь меня, история быстро всплывет там, где надо. Коли я внезапно исчезну, компаньоны встревожатся. Они узнают, что ты в этом замешана. Кто-нибудь из твоих людей обязательно расколется. И тогда я тебе не позавидую. Слишком поздно, Стаффа. Я уже не могу позволить тебе остаться живым. А насчет твоих угроз? Суди сам. Приземлиться авиакар... Мы с Тиклотом перенесем твое тело на борт и... В космосе всякое случается, Стаффа. С твоим авиакаром произойдет катастрофа. Несчастный случай. Все скажут, что Стаффе не повезло. Он уже было вернулся к своим компаньонам, да чуть-чуть не долетел. Она направила на командующего выключателя шейника и прищурилась. «Знаешь, я сделаю так, что все подумают на сассанцев. И тогда, как знать...» Возможно, вместе с компаньонами мы и отомстим за твою смерть. А Тикват никому ничего не скажет. Она улыбнулась. Он хороший сотрудник, но его нельзя назвать незаменимым. Иле. Дыши глубоко, Стафа. Тебе осталось совсем немного. Оглушительный взрыв застал министра Такка врасплох. Стены в кабинете треснули, а лепнина, которой так гордился в свое время покойный Капстон, посыпалась на пол мелкими крошками. Или зашаталась, пытаясь удержаться на ногах. Она на какую-то секунду потеряла ориентировку, но этого времени оказалось достаточно для того, чтобы Стаффа неожиданно бросился на нее и вышиб у нее из рук выключателя шейника, который покатился по полу далеко в сторону. Забыв об Илле, Стаффа прыгнул вслед за маленькой панелью, словно обезумевший леопард. Страх сковал сердце министра. Однако она, собрав все силы и волю, бросилась к столу, пытаясь достать рукой верхний ящик. Когда она дотянулась до него, второй мощный удар потряс комнату. В воздухе сверкнул ослепительный лазерный луч и пробив окно вышел наружу. Рука Или отчаянно шарила в открытом ящике. Второй взрыв застал став в воздухе, он упал на пол, выбросив вперед руку и все-таки дотянулся до выключателя. Сильные пальцы сомкнулись вокруг маленькой пластины и на душе у командующего сразу стало спокойнее. Скачив на ноги, он обернулся к Илли. Пока он возился с выключателем, министр перекатилась через огромный рабочий стол директора службы внутренней безопасности, выхватив наконец из верхнего ящика свой бластер. В следующую секунду Стаффа бросился к Кайле, сшиб ее с ног и швырнул в кресло. Или произвела первый выстрел из неудобной позиции с полоборота. Юрки Стаффа пригнулся за долю секунды раньше, и луч пронесся у него над головой, пахнув ему в ноздри сильным запахом озона. Командующий был закаленным бойцом, участвовал в сотнях сражений, и это сослужило ему хорошую службу. Ему удалось избежать и второго луча, посланного из бластера взбешенной Илли. Наконец министр обратно перемахнула через стол и заняла твердую позицию, разведя ноги на ширину плеч и крепко уперев их в пол, а также вытянув вперед руки с зажатым в пальцах бластером. Стаффе некуда было деваться. Он замер. Левая щека вновь начала подрагивать, когда он увидел наведенное на себя дуло. Или шумно вздохнула и спокойно, хотя и хрипло проговорила. «Прощай, Стаффа». В этот момент дверь кабинета с грохотом распахнулась. Стаффа стоял к ней спиной, завороженно глядя на нацеленный на него бластер. Он не видел, что произошло, но заметив, что внимание Илли на какую-то секунду отвлеклось от него и переключилось на дверь, отпрыгнул в сторону. Еще находясь в воздухе, он увидел, как тело Илли согнулось пополам, и она рухнула лицом вниз на огромный стол. Обретя опору, Стаффа метнулся под стол, пытаясь избежать, возможно, пущенного в него луча. Подполз к бесчувственной Илле и выхватил бластер из ее одервеневших пальцев. Только после этого он повернулся лицом к двери. «Не стреляйте!» — ровным голосом предупредил его Тиклот. «У вас очень мало времени». Убрав парализатор, Тиклот достал из кобуры бластер. Стаффа напряженно и настороженно следил за действиями загадочного молодого человека. Тиклот прицелился в стену за спиной Стаффы и одним выстрелом пробил в ней дыру, в которую мог свободно пройти человек. В коридоре раздались какие-то крики. Слышался шелест лазерных лучей, видимо, там шел ожесточенный бой. Через огромную дыру в стене проник яркий солнечный свет. Тиклот показал зияющее отверстие дулом своего бластера. «Торопитесь. Там нижний ярус крыши. Придется прыгать. Слава богу, невысоко. По крыше бегите в сторону дальнего переулка». «Там вас будет ждать верный человек с авиакаром. Его зовут Никлас. Идите же. Мастах Каан. Вы пойдете с ним. Приведите его к Брайну на тарге». С этими словами Тиклетт развернулся на каблуках, вышел из кабинета и хлопнул за собой дверью. Звуки перестрелки в здании сразу стали приглушеннее. Стаффа схватил Кайлу за руку и поднял ее рывком на ноги. «Быстрее! Не будем терять шансы, если он вообще существует!» Они подбежали к отверстию в стене, и Стаффа взглянул вниз. В нескольких футах от дыры проходил нижний ярус крыши, о котором говорил Тиклот. Под самой дырой валялись разбитые куски от стены. Не теряя времени, Стаффи осторожно спустил Кайло на гору этого мусора, придерживая ее за руки. Затем он спрыгнул на крышу и сам, покошачьи приземлившись на чуть согнутые ноги, и они побежали к переулку. Стаффи очень мешали развивавшиеся полы его белого халата, но он не обращал в такие минуты внимания на эту мелочь. Справа от них вдруг неожиданно разбилось окно, и их накрыло целым градом осколков. Но останавливаться и отряхиваться не было времени. Стаффа закрывался одной рукой от яркого солнца, которое слепило глаза, и продолжал бежать по неровной поверхности, держа другой рукой Кайло. У края крыши неподвижно в воздухе завис авиакар. Штурвал держал крупный бородач, который беспокойно оглядывался по сторонам. Из здания его подстрелить не могли, так как он расположил свою машину в мертвой зоне. Однако в любую минуту автоматчики могли появиться с другого конца переулка. Надо было спешить. Первый с крыши в авиакар прыгнула Кайла. За ней Стаффа, под массой которого машину тряхнула. Никлас тут же нажал на газ, и Стаффу прижала к спинке сиденья. Благо она была мягкой. «Чистая работа», — проговорил водитель машины. Еще бы немного промедления, и всё, хана». «Ты Никлас?» «Я Никлас!» Он оглянулся на Стафу и смерил его долгим взглядом прищуренных глаз. В его взгляде была явная настороженность. «Этот человек не друг мне», — мелькнуло в голове у командующего. Тиклат назвал меня мастером. Почему? Как он узнал?» Никлас криво усмехнулся. «Он запомнил тебя! Ты получил робу мастера, когда он находился на первой ступени посвящения!» «Почему меня так долго искали?» – спросила она рассеянно, провожая глазами уродливые, грязно-коричневые дома, которые они миновали. «Мы вообще не знали, что ты жива, до тех пор, пока тебя не опознал Тиклот. Мы слышали, что тебя казнили», – ответил Кайли Никлас. Он смерил Стаффу еще одним настороженным взглядом и нахмурился. Глубокая морщина пересекла лоб. «Кто ты?» – спросил Стаффу, чувствуя какую-то неловкость. «Зачем ты это делаешь?» «Погоди, все узнаешь, когда мы будем в безопасности, а пока у нас мало времени и не так уж много вариантов действий. Нам необходимо вырваться с планеты до тех пор, пока флот Императора не очухался и не перекрыл все входы-выходы. У министра Такка есть в распоряжении скоростной крейсер, а она скоро придет в себя и начнет действовать». «Ну и куда же ты везешь меня?» – вкрадчиво спросил Стаффа, переходя на шипение и представляя к торсу Никласа бластер, конфискованный у Илли. Вся краска тут же отлила с лица бородача. «Ты же хотел отправиться на Таргу, спросить у Сэдди о своем сыне? У нас есть способ переправить тебя туда. Правда, на Кайлоу мы совсем не рассчитывали. Она останется со мной». «Стаффа, ты мне ничего не должен», – неуверенно возразила Кайла. Стаффа мельком взглянул на нее и вновь переключился на Никласа. Я дал обещание. Кроме того, реганцы перевернут всю планету вверх дном, чтобы отыскать нас. Уж об этом или позаботиться. «Боюсь, он прав, мастер Каан», — согласился Никлас. «Ваше присутствие многое усложняет. Там запасов только на двух человек». «На двух?» — спросил Стаффа. «Господи, я же сказал, все узнаешь после». «Почему я должен верить тебе?» — спросил он Никласа, когда они миновали неправильной формой огромный кирпичный склад и юркнули в тень. «А ты предпочитаешь верить своему лучшему другу Или? – спросила Кайла. Стаффа нахмурился. Спустя несколько секунд он медленно опустил бластер. Никлас глубоко вздохнул. На лице его было написано облегчение. «Ну хорошо, я воспользуюсь твоим проходом на таргу», – сказал Стаффа и похлопал Никласа по плечу. «Почему ты на меня уставился?» «Ты...» «Ага, понял. Тебе бы хотелось видеть меня мертвым». «Неужели я вам всем успел досадить на этом свете?» Никлас поджал губы, но через несколько секунд не выдержал и выпалил. «Всю свою жизнь я готовился к тому, чтобы действовать в случае твоего появления здесь. Действовать. Но все поменялось местами. Кванты сыграли странную игру с нашей жизнью и нашими целями. И вот теперь, когда мы наконец-то встретились лицом к лицу, я не могу тебя убить. Хотя стремился к этому всю жизнь». «А вместо этого я вынужден доставить себя к магистру, к человеку, ради которого я готов на все. Он помолчал, потом сказал другим тоном. «Мы затеяли опасную игру, но ты, став Картерма, достоин того, чтобы из-за тебя рисковали!» «Брайан?» – внезапно надтреснутым голосом спросила Кайла. «Мы поддерживали связь», – оглянувшись на нее ответил Никлас. «А теперь, командующий, нагнитесь-ка и дайте мне взглянуть на ошейник, который вы носите с таким величавым видом».